Инна Серебрикова. Варя, рыжий кот и семейное проклятие. Аннотация. Варе нужно срочно выйти замуж. Страшное семейное проклятие висит над ней домогливым мечом. Как на зло она ссорится со своим женихом и из-за чего? Из-за кота, большого рыжего кота. которого она забирает в пустом доме своей родственницы. Правда, кот оказывается совсем необычным котом.